Глава девятая. «Благодаря заведенному с вечера будильнику встала я аж в 7 утра. И не столько потому, что так хотелось трудовую книжку забрать, сколько из-за глупой надежды оказаться в безопасности среди людей в утренний час пик. Да, как не стыдно признаться, вчерашний страх до сих пор никуда не делся. Так затаился на время. И только». В общем, из дома я выскочила в спешке и до метро добралась едва ли не в мгновение ока. Эта спешка меня в результате и подвела. Сбегая вниз по ступенькам, я споткнулась и, испуганно вскрикнув, едва не полетела кубарем вниз. Благо, какой-то спускавшийся следом мужчина успел подхватить меня под руку. Пробормотав невнятную благодарность, я отошла к стеночке и глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. Да что ж такое? В самом деле, кругом полно народа и никто не собирается на меня нападать. Все в порядке. все хорошо. В полголоса убедительно заявила я сама себе уже вслух. Тотчас, словно в ответ, рядом раздалось тихое, но явственно различимое, одобрительное рычание. Я сглотнула, потом медленно, очень медленно обернулась и едва не завизжала от ужаса. В двух шагах от меня стояла ночная химера. В следующее мгновение я как ошпаренная выскочила из подземного перехода на яркое солнце и, тяжело дыша, дрожащей рукой вцепилась в перила. Химера же неспешно подошла к границе между светом и темнотой перехода и задумчиво остановилась. Окружающие люди проходили мимо и сквозь нее, совершенно не замечая зверюгу, из чего следовал печальный вывод — этот кошмар мой, персональный. Кстати, и выглядела эта тварь куда более внушительно. В отличие от тех, что нападали на меня раньше, химера была ростом с хорошего бенгальского тигра, а шкура ее вместо огненного жара отливала морозным серебром. Под лапами химеры даже легкие дорожки иния образовываться начали. «Сгинь, животное!» — в страхе простучала зубами я. Вместо ответа потусторонняя зверюга прищурила сапфировые глаза — и посмотрела на меня слегка угадываемой укоризной. Для моих нервов это стало последней каплей. Выхватив мобильник, я судорожно стала набирать номер Локи. «Чего у тебя опять?» — раздался сонный голос после пятого гудка. «Ночная химера!» — провыла я в трубку. «Не ори!» — недовольно пробурчал блондин. «Какая химера, Арина? Солнце на улице!» — А она в подземном переходе стоит. Там темно. — Не ори, мать рыкнул Локи уже со злостью. И так голова раскалывается. — А для особо одаренных, сообщаю, ночные химеры потому и называются ночными, что появляются только ночью. Иначе маги давным-давно всех своих конкурентов перебили бы. Стоило бы тем только в тенек зайти. Поняла? — Да, то есть нет. Я замотала головой. «Локи, но ну она же стоит, тварь такая, и смотрит на меня!» «Стоит? И до сих пор тебя не сожрала?» На том конце трубки недоверчиво фыркнули. «Как она хоть выглядит? Образ передай!» «Чего?» — не поняла я. В ответ послышалась невнятная ругань. «Опиши!» — наконец прошипел Локи. «Словами. Подробно». Ну, я и начала описывать. Правда, едва до серебристой шерсти дошла, меня оборвало очередное цветистое ругательство. А потом блондин устало произнес. «Арина, ты сама хотела охрану. Так вот, это твоя охрана и есть. И не химера это, а кербера. Она куда сильнее этих мелких шавок, да и умнее, естественно». Но почему я ее только сейчас увидела? Ты, видимо, только что испугалась. Вот она и проявилась по зову. А. Промычала я в трубку, пытаясь подобрать хоть какие-то слова, и наконец сумела выдавить нервное, истерическое: А чего ж ты не предупредил-то? Что оно такое жуткое? Жуткое? Да ты надо мной издеваешься! Снова стал раздражаться Локи. «Нормальные бабы от пауков с крысами визжат. А ты что ли кошек боишься?» «Кошек я обожаю», — вновь взвыла я. «Но это не кошка, а инфернальная хрень. Как мне себя с ней вести?» «Как с домашним животным», — выдохнул блондин. «Арина, у тебя совесть есть. Я две ночи по твоей милости не спал. Дай отдохнуть, а!» «Под конец...» Не хуже меня провыл Локи и бросил трубку. А Химера, или как там ее Кербера, рыкнула и демонстративно переместилась чуть выше, прямо на залитые солнцем ступени. После чего, как ни в чем не бывало, принялась вылизывать переливающуюся снежными искорками шкуру. И ведь красивая, зараза! Пару минут понаблюдав за призрачно реальным животным, я вздохнула, И все же медленно направилась обратно к лестнице. Ехать-то надо, заметив это, Кербера тотчас подскочила. Близко не подходи, мрачно предупредила я, обходя ее по максимально удаленному радиусу. Может, Локи в тебе и уверен, а вот я тебя еще боюсь. Вместо ответа меня наградили очередным пренебрежительным фурканием из разряда: Не больно-то и хотелось. Честное слово, на мгновение возникло такое чувство, что Кербера попросту не считает меня достойной защиты, да и общения в целом. Но это ведь только мое воображение разыгралось, верно? В любом случае, мне все равно, пробормотала я себе под нос и постаралась больше не обращать на серебристую зверюгу внимания. Катерина проснулась довольно поздно, и, как ни удивительно, после всего произошедшего, одна. При этом чувствовала девушка себя вполне сносно. «Хм. И впрямь не сожрал? Недоверчиво хмыкнула она и медленно поднявшись с кровати, подошла к зеркалу. Ведьме хотелось убедиться, что Рональд ее не кусал. Убедилась. Едва взглянув на шею, Катерина обнаружила не следы зубов, а вульгарнейший засос. Вампир как будто специально продемонстрировал, что и впрямь. Мог бы ее выпить, но обошелся лишь прокушенной губой. «Скотина!» — прошипела Катерина, а потом рассмеялась. Нервно, зло, досадливо. Воспоминания о прошедшей ночи и собственной слабости слишком сильно били по ее самолюбию. Но что самое обидное, это ночь ведьме и впрямь понравилась. Рональд оказался потрясающим любовником. «Как и все вампиры», — скрипнув зубами, напомнила самой себе Катерина. Черт побери, я схожу с ума по вампиру. Будь он трижды проклят». Размышление прервало звонок в дверь. Набросив короткий шелковый халатик, девушка открыла и обнаружила на пороге молодого человека в знакомой строгой униформе и с сумкой на плече. «Катерина Андреевна Старцева?» Вежливо поинтересовался он. «Чего нужно этому упырю?» Вместо ответа с неприязнью рыкнула ведьма. «Сэр Рональд поручил передать вам приглашение на завтрашний банкет», спокойно сообщил мужчина и протянул Катерине конверт из плотной бумаги с золотым тиснением. «Верни обратно». Едва взглянув на конверт, буркнула девушка. «И передай, пусть убирается к черту». «Катерина Андреевна, это не все». Проигнорировав просьбу, продолжил посыльный. Сэр Рональд предполагал, что изначально вы ответите отказом, и передал в качестве аргумента вот это. Он достал из сумки средних размеров плоскую бархатную коробочку и протянул ведьми. Катерина неохотно взяла, открыла и ахнула. На черной атласной подкладке лежали невероятные красоты сапфировое ожерелье, браслет и серьги. Крупные темно синие камни Окруженные россыпью сверкающих бриллиантов явно стоили безумных денег. На мгновение Екатерина даже забыла, как дышать. Только через некоторое время сообразила, что к коробочке прикреплена небольшая карточка-записка. Дрожащей рукой девушка взяла ее и развернула. Милая, я бы хотел оценить, как они смотрятся на тебе. Думаю, платье ты подберешь сама, хотя и не против увидеть тебя и Безонова. «Рон». «Приглашение», — вежливо напомнил посыльный. «Давай сюда», — хрипло откликнулась Катерина, почти вырывая конверт из его рук. «Машина прибудет завтра к шести вечера», — добавил мужчина. «Пожалуйста, будьте готовы к этому времени. Сэр Рональд любит пунктуальность». Огу. «Хорошего дня, Катерина Андреевна». Не удостоив посыльного ответом, ведьма молча захлопнула дверь. Все мысли девушки в этот момент занимал безумно дорогой, даже по ее меркам, подарок. «Рональд на моей крови совсем, что ли, помешался?» Катерина нервно хмыкнула и по инерции коснулась пальцами прокушенной губы. «И ведь камни даже не зачарованы!» Ни малейшего следа магии в драгоценностях не чувствовалось, в этом она как специалист поклясться могла. Не удержавшись, ведьма достала сапфировое колье и, примерив, взглянула в зеркало. А потом, понаблюдав за переливчатой игрой света на камнях, вздохнула и печально констатировала. «Знал, сволочь, по какому месту бить». «Украшение» действительно являлись давней слабостью Катерины, и от такого подарка она отказаться просто не могла. Значит, на прием к Рональду придется идти, даже если там вампир-эстет попросит вместо коньяка стопочку ее крови. В конце концов, такой оплаты за свои услуги, уверена, ни один донор еще не получал, — подумала девушка и криво улыбнулась собственному отражению. «Ладно». Платье и подготовкой она займется завтра. Благо, будет суббота, и не придется отпрашиваться у Астарты, вызывая неизбежное подозрение, ибо никогда раньше Катерина не уходила с работы. Кстати, пора бы уже на эту самую работу собираться. Даже с учетом того, что рабочий день у ведьмы начинался с 12, она уже изрядно выбилась из графика. В метро, как и ожидалось, была давка. Из вагона подъехавшего поезда на напиравшую толпу мрачно взирала толпа другая. На невыспавшихся и раздраженных лицах проглядывалось явное нежелание сдавать свои позиции или быть раздавленными. Однако на работу торопились все, так что хочешь не хочешь, отесниться пришлось. Кое-как протиснувшись в вагон, я устроилась между двумя студентками и каким-то пожилым мужчиной и облегченно вздохнула. А в отличие от окружающих, мне такая толпа народа только помогала. Тем более, что Кербера вновь стала невидимой. А вот ведь еще. Животные. Домашние. Нет, за охрану, пусть даже и такую странную, я Локи, конечно, была благодарна. Но он мог бы о своей зверюге и предупредить заранее. Сердито отнув головой, я постаралась переключиться на более прозаические вещи. К примеру, заглянуть в книжку которую читал пожилой мужчина слева, и одновременно послушать, о чем болтают студентки справа. Книжка, к сожалению, оказалась каким-то скучным справочником, а вот разговор девушек о пропаже известного панк-певца заинтересовал. Из-за событий последних дней я совсем перестала следить за новостями, а тут, оказывается, такое происходит. Говорят, в квартире невесту его обнаружили всю в кровище рассказывала подробности худенькая темноволосая студентка своей подруге. «У следователей основная версия. Мужик наглотался или накололся, чего, убил девушку, а потом скрылся. Труп ее почти сутки пролежал, представляешь?» «Это ж надо!» Вторая студентка поежилась. «Вот тебе и известная личность». «Да все они известные, с приветом!» Согласно кивнула первая. «Чем больше у людей денег власти...» тем больше заскоков. «А ты чертовски права, подруга!» Вспоминая о старту Локи и все услышанное о некромантах-правителях заодно мысленно согласилась со студенткой я и поморщилась. Подумать только. Вроде известный человек, певец, пусть и панк, а повел себя как настоящий уголовник. И никаких сверхспособностей ему не потребовалось. Нож да грубая физическая сила, прекрасно их заменили. В таких мрачных мыслях о несовершенстве мира я и доехала до своей бывшей работы. А здесь настроение мне окончательно испортила Ирина. Подруга вышла на улицу, чем-то сильно недовольная, и буквально впихнула мне в руки трудовую книжку с намерением сразу убежать. «Ир, все в порядке?» — попыталась удержать ее я. «О, да, просто замечательно», — процедила та в ответ. Если не считать, что ты с какого-то чёрта мне наврала. «Я?» — выдохнула я в искреннем удивлении. «В чём?» «Кирилл не женат!» — зло прошипела Ирина. «Мы разговаривали вчера вечером, так вот у него вообще никого нет, а ты... ты...» Не договорив, бухгалтерша резко развернулась на каблуках и скрылась в здании. «Вот ведь упырь!» — ошарашенно ругнулась я глядя ей вслед. «Какого чёрта Киру вообще тут понадобилось?» Моя паранойя тотчас подняла голову, нашептывая, что вампир решил узнать о своем потенциальном десерте как можно больше. Однако, чуть успокоившись, я остановилась на более вероятном варианте. Скорее всего, Кирилл просто пришел расспросить свидетельницу наезда. Могла бы, кстати, и раньше догадаться, что подобное может произойти. Тогда бы не ляпнула глупость, из-за которой находящаяся под вампирским очарованием подруга теперь вообще со мной общаться не захочет. «Одни беды от этой магии», — с печалью резюмировала я и поехала обратно домой. «Не рассказывать же Ирине о вампирах и наведенном колдовстве. Тем более, что я сама толком ничего о них не знаю и даже доказать собственные слова не смогу. Эх, где бы знаний набраться!» И почему магические академии только в книжках существуют? Или это просто мне так не повезло? Занятая самокопанием, я все же не забыла о необходимости заглянуть в продуктовый магазин и домой вернулась с двумя тяжеленными сумками. И мужа из-за этой магии теперь нормального не найдешь. Все тяжести так и придется самой до конца жизни таскать. Сгрузив ношу на пол, Поставила я очередной минус в мысленном списке колдовских недостатков. За следующие полчаса готовки и поглощения обеда список этот значительно вырос, и, наливая чай, я уже едва сдерживала ругань. «С чем чай?» — полюбопытствовал внезапно знакомый мужской голос за моей спиной. «Локи!» — я чуть не подпрыгнула, едва не разлив этот самый чай, и быстро обернулась, «Какого ж чёрта, а?» «И тебе привет», — кивнул тот и, принюхавшись, сам себе ответил. «С бергамотом. Пойдёт». И пока я обалдела смотрела на блондина, забрал из моих рук чашку и в несколько глотков осушил. «Вообще-то это был мой чай». Наконец, отойдя от такой наглости, выдохнула я. «Налей себе ещё. В чём проблема-то?» «Проблема». -то? проблема. Вот ведь наглый мужика. И что самое печальное, он даже этого не осознает. Вздохнув, я встала и взяла заварочный чайник. Кстати, у меня есть входная дверь. В нее полагается звонить, буркнула я. Зачем? Локи фыркнул. Я и так знаю, что ты дома. А если бы я в ванной была? И чего? М да, действительно, о чем это я? Учитывая характер блондина, и если уж ему приспичило пообщаться именно сейчас, то плевать он хотел, где я нахожусь. И спорить с этим самоуверенным типом абсолютно бесполезно. Поэтому я просто посмотрела на Локи и обреченно спросила. «Так что тебе нужно-то?» «Не мне, а тебе». Неожиданно поправил он. После твоего утреннего звонка я окончательно осознал, что твоя дичайшая необразованность — «Меня вымораживает, поэтому собирайся, не поехали на квартиру к твоей бабке». «Зачем?» — недоуменно спросила я, почему-то сразу вспомнив, как там было неуютно. «У Серафимы наверняка завалялась парочка другая полезных книг, вот и возьмем необходимые. Хоть немного начнешь разбираться в магических существах», — пояснил блондин. «Да и некоторые вещи тебе обязательно освоить надо» хотя бы минимальное управление своей силой и передачу образов. «Правда?» Я радостно пискнула. «И ты поможешь?» «Будто у меня есть выбор». Не разделяя моего восторга, ворчливо ответил Локи. «Кстати, чай ты завариваешь отвратительно», добавил он, чем вновь испортил мне настроение. «Нет, это нормально вообще?» «Пришел, выдул мой чай и еще критикует». «Не нравится?» «Заваривай сам, меня лично все устраивает», — буркнула я. Скривившееся в ответ лицо мага было весьма предсказуемой реакцией. Но вот чего я точно не ожидала, так это того, что Локи и впрямь начнет заваривать чай. А он начал. Взяв заварочный чайник, блондин быстро его осмотрел, потом с неудовольствием фыркнул и, пробормотав «паянс отвратный», вылил в раковину все его содержимое. Затем в ту же раковину отправилась и вода из чайника. Вместо нее Локи залил бутылку питьевой, негазированной банаква и включил чайник. Дальше больше. После того, как вскипела вода, заварочный чайник был тщательно вымыт, ошпарен и также тщательно высушен при помощи одноразовой салфетки. Лишь потом он удостоился четырех с горкой чайных ложек заварки. Залив их кипятком, Локи слегка встряхнул заварочный чайник, и сразу же вылил воду. То ли листья промыл, то ли еще чего, уж не знаю. Я о подобных церемониях до сего момента вообще только в книжках читала. Не в силах поверить собственным глазам, я смотрела, как Локи на этот раз осторожно вновь наполняет заварочный чайник горячей водой, причем не полностью, на две трети. А мак, закончив, помешал заварку ложечкой, закрыл крышку и набросил сверху пару салфеток. «Пять-семь минут, и можно пить». Удовлетворенно хмыкнув, резюмировал Локи и обернулся ко мне. «Бутерброд то ты хотя бы сделать в состоянии? Я со вчерашнего вечера ни черта не ел». После такого сокрушительного поражения я только и смогла что покорно кивнуть и выполнить требуемое. А уж когда мне протянули чашку чая, и я его попробовала, в общем, удалось выдавить только один тихий вопрос — «Откуда такие познания, Локи?» «Часто в разъездах и ненавижу общепит», — коротко ответил тот, потом чуть прищурился и добавил. «Кстати, запомни на будущее, Арина, я никогда не критикую то, в чем не разбираюсь». Очередным кивком показала, что сказанное мною осознанно и принято к сведению. А спорить или как-то прокомментировать столь самоуверенное утверждение даже мысли не возникло. Спокойная уверенность Локи действовала на меня, как оказалось, еще сильнее, чем его крики. В результате чай пили в тишине, и лишь дожевывая последний бутерброд, я спохватилась и обеспокоенно огляделась по сторонам. Что еще? Локи вопросительно приподнял бровь. «Кербера», — напомнила я. Ее, наверное, тоже нужно покормить. Блондин мгновение недоуменно смотрел на меня, а потом расхохотался. И как ты собиралась ее кормить? полюбопытствовал он сквозь смех. Ну, протянула я, и, покосившись на остатки бутерброда в руке, пробормотала: Ты же сам сказал, что она как домашнее животное? Меня прервал очередной взрыв хохота. Но не обидный, а наоборот, заразительный. Так что я и сама невольно улыбнулась, хотя понимала, что сказала какую-то глупость. Нет. «Тебе срочно нужно хоть какое-то обучение!» Немного успокоившись, с улыбкой констатировал Локи. «Вставай и поехали!» И даже спорить не стану. Мигом запихнув в рот последний кусок бутерброда, я подскочила с табуретки и направилась к выходу. Хмыкнув, светловолосый маг последовал за мной, а спустя пару минут мы уже садились во внедорожник. «Боже, неужели мои молитвы...» Наконец-то были услышаны, и скоро хоть что-то в принципах работы и использовании магии прояснится. Чувствовать себя, необразованной в глазах того же Локи, и выслушивать насмешки по малейшим пустякам, было жуть как неприятно. «Ничего, дайте только хоть какую-то возможность, и этот недостаток будет исправлен», — пообещала себе я, нетерпеливо поерзав на сиденье. Словно уловив эти мысли, Локи с легкой усмешкой покосился на меня, однако ничего не сказал. До бабушкиного дома доехали быстро. Поднимаясь на пятый этаж, я едва не подпрыгивала от нетерпения, а, оказавшись у знакомой двери, не раздумывая, тут же открыла и вошла. Правда, вновь появившееся ощущение чужого взгляда мое радостное возбуждение слегка остудило, но я сразу постаралась отбросить его. «Арина...» с легким напряжением, окликнул оставшийся позади Локи. Я обернулась и увидела, что тот почему-то так и стоит в коридоре. Лицо мага на первый взгляд было спокойным, однако меж его бровей пролегала небольшая задумчивая морщинка. «Ты чего?» — забеспокоилась я. «Пройти не можешь?» «Вроде защиты тут нет». «Пройти-то я могу», — медленно произнес блондин и нахмурился сильнее. «Но на данный момент мне бы хотелось, чтобы ты вышла из квартиры». «Зачем?» Локи с шумом выдохнул, а потом вкратчиво повторил. «Выйди, Арина». И так мне от его тона не по себе стало, что на лестничную клетку я вылетела пулей. «Теперь отойди подальше и не мешай». Наученная горьким опытом, глупых вопросов я задавать не стала, а сразу отскочила к противоположной стене. И правильно сделала, ибо Локи тотчас резко взмахнул рукой, и с его пальцев сорвалась настоящая молния. Слепящая, шелестящая вспышка ударила в висящее у бабушки в коридоре большое старое зеркало. Однако, вопреки ожиданиям, то даже не треснуло. Наоборот, рама неожиданно вспыхнула болотной зеленью, а в следующее мгновение из зеркала выскочил огромный с меня ростом паук. От вида самого жуткого из моих ночных кошмаров я в раз оцепенела. Клянусь, я хотела завизжать, даже рот открыла, но из горла вырвался лишь сиплый хрип. А дальше начался настоящий ад. Мерзкая членистоногая издала противный клекот, и к ванулась дымчатая сеть, потом еще одна и еще. Сам же паук, оскалив немаленькую пасть, ринулся на мага. И все это в абсолютной, оглушающей тишине. Следующие события произошли практически мгновенно. Едва уловимое движение мужских пальцев и сети охватило трещащее белое пламя. Одновременно вокруг Локи вспыхнуло знакомое мертвенно-голубое сияние, буквально пожирая падающего на мага-паука. Еще один взмах руки — и отброшенный сияющий волной членистоногий монстр рассеялся сизой дымкой. Однако оказалось, что это еще не конец. Словно в замедленной съемке я наблюдала, как дымка втягивается обратно в зеленеющую раму, чтобы начать заново формировать мерзкий образ. Но тут в бой вступила Кербера. Серебристая саблезубая кошка метнулась к зеркалу. Мощный удар когтистой лапы и коридор наполнился звоном разбитого стекла. Болотное сияние как-то разом потускнело и погасло, оставив только потемневшее от времени дерево. Кербера же неспешно склонила голову на бок, внимательно изучая плоды когтей своих. Потом принюхалась и, наконец, видимо, решив, что ничего больше опасности не представляет, скользнула к Локи. «Умная девочка», — похвалил тот, довольно фыркнув, Кербер откнулась призрачным носом, в подставленную ладонь, и исчезла. Только после этого блондин повернулся ко мне и спокойно уточнил: Ну, живая? «Да, да, да, простучала зубами я. Локи, что это было? Спиритус Гига охотно ответил блондин. Иначе говоря, большой призрачный паук. «Это я поняла», — выдохнула я, едва не срываясь. «Какого... Откуда он взялся?» «Я-то почем знаю?» Локи даже удивился. «У бабки твоей спрашивать надо было, на кой черт она эту извращенную охранку себе поставила? Нормальные люди с того момента, как Сретенский источник разблокировали, сразу на контурную защиту перешли. Я таких наблюдателей уже лет сорок не встречал». Бабушка? Я недоверчиво замотала головой. Быть того не может. Я несколько дней назад сюда приезжала за документами, и никто на меня не нападал. «Прошлый раз к тебе моя Кербера привязана не была», — пояснил Мак. А сегодня наблюдатель почуял чужое присутствие и активировался, видимо, размышляя, какой из последних приказов хозяина приоритетнее — не трогать тебя или уничтожить чужого. Эту активность я и уловил. На твое счастье. На счастье? Нервно переспросила я. То есть оно бы напало? Почти наверняка. Все-таки защита для наблюдателей – это основной приказ. Думают эти твари быстро, так что промедлить-то еще немного не факт, что мы бы с тобой сейчас разговаривали бы. Едва воображение нарисовало перед глазами нападающего на меня паука. С губ сам собой сорвался испуганный стон. А еще очень захотелось подержаться рукой за стенку. «Нет, убить тебя я бы ему не дал, не переживай», тотчас успокоил Локи. «Но все равно, пострадала бы ты серьезно». Я застонала еще раз и с чувством ударилась о стену лбом. «Ненавижу магию». «В общем, в следующий раз, когда я говорю». «Что сделать? Не заставляй меня повторять дважды!» Не обратив на мои действия абсолютно никакого внимания, добавил Локи. «Времени на это у меня может и не оказаться, поняла?» «Да», — уныло подтвердила я, а потом тихо добавила. «Извини, мне просто трудно к этому привыкнуть». «Сдержаться и не наорать на тебя после очередной глупости тоже, знаешь ли, нелегко» неожиданно сообщил Локи и направился к двери. «Пойдем, надо все-таки осмотреть эту квартиру».